Глава двенадцатая. Свадьба Агнес и Эльзы состоялась с разницей в пять дней. Сначала мы с подругой гуляли на бракосочетании баронессы, а затем она появилась на знаменательном дне в жизни Эльзы и Дориона. Для празднования очередного брака баронессы Ларской особого наряда не требовалось. И я появилась у приятельницы в небесно-голубом платье длиной до щиколотку с открытыми рукавами и скромным вырезом. Никаких украшений, никакой краски. Ох, Вера! вздохнула, увидев меня Эльза. «Ты от проклятия очистилась и по социальной лестнице поднялась, но подчеркивать свое положение никак не хочешь». Сама Эльза блистала во всех смыслах слова. К ярко-зеленому платью прилагалось изумрудное колье. В ушах поблескивали золотые серьги с крупными хризолитами, которые привлекали внимание своим необычным насыщенным цветом. Пальцы были украшены кольцами с редкими зелеными алмазами. Этакая девочка-весна. На щеках подруги горел румянец то ли искусственного, то ли натурального происхождения. Губы были накрашены алой помадой, а глаза подведены жирным черным карандашом. Что удивительно. Несмотря на такую яркую краску, вульгарно Эльза не смотрелась. Хотя, кто посмеет сообщить невесте эльфийского кронпринца, что она вульгарна? самоубийц не находилась. Что поделать? Пожалуй, я плечами, внешность меня интересует мало. И если бы не дракон, ты пришла бы сюда в старом платье. Негодующая закончила за меня подруга. Я только улыбнулась в ответ. Счастливая, помолодевшая бранесса встречала гостей в платье в фасоном подходящем невесте. длинное, полностью закрытое без выреза молочного цвета. С узким лифом и пышными юбками оно, видимо, должно было подчеркивать верность будущей супруге традиции княжества. Вот только обстановка говорила об обратном. Не будучи знакомым с невестой, достаточно было зайти внутрь и оглядеться, чтобы понять, что традиции в этом доме понимают по-своему. Ничего женского в интерьере заметно не было. Ни вязаных салфеток, ни цветов, ни кашпо ни миниатюрных статуэток, ничего, что намекало бы на пол того, кто проживал в помещении. Все строго, без лишних деталей. Да, нельзя было утверждать, что дом мог принадлежать мужчине, но и о присутствии женщины тут ничего не напоминало. А потому контраст между одеждой и обстановкой показался мне забавным. Мышених показался приятным мужчиной, одних лет с невестой, высоким, плечистым, с умным видом и хитринкой в глазах. Вручив паре подарок, я мысленно поспорила с самой собой – Тоже из супругов будет главенствовать в отношениях? поставила это я на Агнесу, но ее будущий муж мог всех удивить. На этой свадьбе гуляли лишь родственники и друзья молодых. В отличие от баронессы Ларской, очередное изменение статуса Эльзы праздновали с размахом. Представление людей и эльфов битком набили торжественный зал. Широкую комнату квадратной формы, украшенную живыми цветами, желая стать свидетелями такого знаменательного события, как свадьба будущего эльфийского повелителя, Кроме указанных двух раз на свадьбе присутствовал и дракон. Вообще, подобное пренебрежение делами соседнего государства считалось нарушением этикета, но Ширинаса, как думаю, его родителям в данный случае этикет не интересовал. Подозреваю, если бы мы с Эльзой не дружили, драконы отделались бы каким-нибудь поздравительным письмом или чем-то подобным. Но если к Агнессе меня отпустили одну, то сюда я прибыла под конвоем». Ярко-красное платье длиной до колен спереди, с длинным шлейфом позади и глубоким вырезом в форме чаши и полностью открытыми руками привлекало любопытство гостей ничуть не меньше моей скромной персоны. Обувь под цвет платья на высоком каблуке, яркий на мой вкус, даже кричащий макияж, гарнитур с рубинами, и вот ручная вампирша готова к выходу в свет. Зная, как реагирует в местном обществе на открытые ноги, я специально не стала выдумывать ничего лишнего. Выглядывавшие из-под наряды коленки сами по себе были провокационными. Так что дракон остался доволен внешним видом любовницы. Нам с Ширинасом, как почетным гостям, выделили место в переднем ряду возле алтарей. И в этом положении были как плюсы, так и минусы. Плюсы, несомненно, в том, что я могла наблюдать за молодыми, собиравшимися приносить клятвы. Минусы. Несколько раз мне отчаянно хотелось передернуть плечами, слишком уж оценивающие откровенно казались направленные на меня взгляды. Эльза наконец-то подошла к алтарям, проговорила положенные ей слова, за ней последовал Дарион, положил руку на камни. В следующую секунду время как будто остановилось. Замерли все, кроме Шеринаса и какого-то существа в черном, появившегося будто бы из воздуха и готовившегося напасть на молодых. Вот в руке нападавшего появился огненный шар. Следом напрягся дракон, стоящий до этого в расслабленной позе рядом со мной. Любовник сделал пас рукой, и некто в черном вдруг заорал благим матом. Шар исчез, а горе нападающий оказался на полу в позе эмбриона. И мгновенно все пришло в движение. Дарион с короговоркой произнес необходимые слова, удостоверился, что на пальцах появились цветы, и бросился к уже окруженным стражниками злоумышленнику. «Он без сознания!» — еле слышно произнес Шеринас, так и не соизволив сойти с места. «Кто он?» — уточнила я. «Тот, кто собирался уничтожить твою подругу». Ухмыльнулся любовник, и у меня появилось горячее желание ткнуть его в бок чем-нибудь тяжелым и острым. Вместо того, чтобы просто ответить на вопрос, стоит и умничает. Торжественное мероприятие все же продолжилось, но только после того, как дарион публично сдернул со злоумышленника маску и, ахнувший народ, опознал в лежащем на полу мужчине одного из приближенных Редилия, младшего брата Кронпринца. Именно Редилия, пусть и негласно, винили в убийстве предыдущей семьи наследника престола. Подавленная Эльза и сбудораженный Дарион танцевать на балу отказались. Оба сидели в креслах рядом с императорской четой, погруженные в свои мысли, зато Шеринас, довольный сорванным покушением, видимо, чтобы продемонстрировать высшему свету умение своей любовницы, вывел меня на паркет. Впрочем, танцевали мы недолго, и очень скоро дракон открыл портал в мою спальню. «Теперь поняла, для чего нужен был твой наряд», — поинтересовался любовник, раздевшись. «Ты таким образом отвлекал внимание всех, скорее всего, даже убийцы от молодоженов?» — фыркнула я. «Интриган ты, Шеринас?» «Нет, милая. Мужские руки нежно обняли меня, прижали к сильному телу. Я всего лишь наследник престола, умный наследник престола». «Ну да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Впрочем, все мысли из головы исчезли, когда едва Шеринас наклонился и нежно поцеловал меня в губы. Осталось лишь появившееся желание, и вот любовник мастерски начал удовлетворять. А утром на обоих ожидало доставленное порталом официальное приглашение на ужин. Принимающая сторона произносилась с непонятных слов и приставок, но главным было не витиеватое имя, а статус. «Императорская семья. Драконья. Родитель Ширинаса». «Вера, выдыхай». «Качнул головой дракон». «Они тебя не съедят. Выйдешь оттуда, целый и «Ты не понимаешь». Голос сломался, язык отказывался меня слушаться. «Я не готова». «К чему?» Ширинас обнял меня ласково, провел рукой по волосам. «Мы с тобой не первый день вместе с моей сестрой и братом. Ты знакома? Что опять не так?» «Неофициально знакома», — подчеркнула я, приходя в себя от неприятного сюрприза. «В этом и разница. Твой брат видел меня в домашнем халате. Сестра под стремя воды. Ни один, ни другая не были представлены мне как твои родственники. А я... Мама, папа, представляю вам свою любовницу!» Последнее слово я заставила себя произнести. Вместо него очень хотелось сказать «постельная игрушка», но я посчитала, что по отношению к дракону это будет нечестно. Он очень остро реагировал на мои подобные фразы, да и не только в постели мы с ним встречались. «И что?» Недоуменно поинтересовался Ширинас. «Ты видел, я оттягивал нашу встречу как мог, но приглашение на ужин игнорировать нельзя» видимо. Ралья очень восторженная тебе отзывалась. Ужин послезавтра. Через час тебе придёт партниха. Думаю, в нас обеих будет время подготовиться. Не знаю, как партниха, а я, дав ей указания насчёт фасонной цвета платья, закрылась до вечера в мастерской. Ужастики получились изумительными. Увидел бы ночью и испугался бы. Усмехнулся Шрина, зайдя за мной перед сном. Брось, Вера, у тебя на холстах только начали появляться светлые краски. Не нужно снова скатываться в тёмные цвета. Я окинула критическим взглядом своё творение. Да, паук, да, размером с кабанчика, да, с глазами на конечностях, да, нарисован коричневым на чёрном фоне. Что? Сценаристы некоторых ужастиков в Голливуде похлеще выдумывали. Ужин приближался с неумолимостью смерти. За два часа до этого знаменательного события я почувствовала знакомую дрожь. Здравствуй, истерика. Давно не виделись. Моё состояние не укрылось от дракона, он несколько секунд молча смотрел на меня, затем сообщил, что ещё не видел таких нервных барышень, и буквально через минуту в дверь постучала служанка со стаканом на подносе. «Пей!» — кивнул Ширинас на ярко-фиолетовую жидкость. «На время ужина его действия должно хватить. Его?» «Успокоительного пей, Вера, иначе ты ни одной ложки в рта не донесёшь». Я посмотрела на свои руки, удостоверила, что они трясутся, вздохнула и выпила предложенный напиток. Вкус оказался гадким, будто у старой жвачки, смешанной со смолой. Зато сразу же появилось ощущение, обычно называющееся море по колено. Платье, как обычно, подошло идеально. Закрытые по локоть руки, небольшое декольте, пышные юбки, узкий лиф. Вся эта красота карминного цвета с замшевыми туфлями под цвет наряда. Рубиновый гарнитур идеально подошел к платью, легкий макияж был призван подчеркнуть мою природную красоту, хотя лично я сомневалась в ее наличии. Портал, открытый в строго определенное время, и вот уже одетый с иголочки дракон и спокойная, как сфинкс, я появилась в императорском дворце. Вопреки моим ожиданиям, комнаты дворца были оформлены изящно и просто. Никакой пышности, яркости, светло-коричневые стены, занавески в тон, мебель с гнутыми ножками, тоже коричневого цвета, никаких разнообразных салфеток на столах и подоконниках, цветов в кашпо, многочисленных картин на стенах. В общем, в обстановке точно ничего страшного и не заметила. В обеденном зале, к моему удивлению свечи. Мне казалось, что императорская семья, как сильные маги, способны позволить себе магическое освещение, но нет, все так же, как у людей и эльфов. Сервированный стол ждал гостей, в начищенных столовых приборах отражались свечи, в тонкий фарфор, наверное, можно было увидеть собственное отражение, а блюдо... Мне потекли слюнки только от запахов. Ничего особенного на столе не было. Мясо, рыба, сыры, овощи разных видов. Но блюда из привычных ингредиентов получились просто изумительными. А вот родственники Шеринаса изумительными мне не показались. И если родители смотрели внимательно и отстраненно, сестра улыбалась уголками губ, но во взглядах двоих молодых мужчин, видимо, братьев кронпринца, принца была заметно откровенная враждебность. Первые несколько минут после приветствия мы молча ели. Я видела, как братья по очереди порывали что-то сказать, но натыкались на предупреждающие взгляды родителей или ширинасы и молчала. «Вера?» Обратилась ко мне императрица, и я напряглась, ожидая что-то вроде «Вера, вы любите нашего сына?» Ралли рассказала о вашем мире. Довольно необычное место. Следует признать, вы из него черпаете вдохновение для своих картин? На губах одного из братьев появилась и исчезла пренебрежительная хмылка. «Ясно, далеко не всем нравятся мои работы». Нет, Ваше Величество, и собственной головы в моем мире таких чудовищ не водится. Следующие 10-15 минут мы старательно обсуждали мое творчество, в основном с принцессой и императрицей. Мужчины отмалчивались. Я слышал, вы умеете в красках передать суть любого живого существа? Прервав нашу беседу, обратился ко мне император. Его темно-карие глаза смотрели внимательно и испытывающе. Думаю, все члены нашей семьи захотят вам попозировать, не так ли дети? Не знаю, что почувствовали дети, а у меня по спине появился холодный пот, похоже, успокоительный прекратил свое действие, или же шок оказался чересчур сильным. «Ага», — хохотнул меж тем одним из младших принцев, — и нарисует шара в виде мерзкой сороконожки, и всем станет ясна его так называемая суть. «А я тебя, в виде толстого гоблина, мигом не успел никто и рта открыть заступилась за брата Ралья». «Дети!» призвала к порядку императрицы, не обращая внимания на нахмурившегося кронпринца. Их высочества дружно замолчали. Вся семья повернулась ко мне в ожидании ответа, пот по спине с новой силой. «Я буду рада, Ваше Величество», — я с трудом заставила себя произнести эту, по сути, формальную фразу. Остаток вечера прошел как в тумане. Я уже ничего не боялась, самое страшное случилось. Какая разница, что будет дальше? «Вера, выдыхай, Вера!» Меня трясли как грушу. Может, не с такой силой, но все же. Я с трудом сфокусировала взгляд на своем обидчике, мимоходом заметила знакомую кровать, значит, достучаться до меня пытается ширина. А мы? Мы уже дома, то есть ужин. Вера. Не знаю, что он сделал, видно, применил силу, но вся вата с головы исчезла. Теперь ужас ситуации, в которую я попала по собственной глупости, навалился на меня целиком. Я сейчас Берта приведу. Пригрозил беспощадный любовник. Пусть он посмотрит на свою мать я тряхнула головой. «Не надо, не пугай ребёнка! В таком случае прекрати изображать из себя жертву отступника. Ничего не случится. Даже если ты, как и сказала, Родинас изобразишь меня в виде сороконожки, а я его самого в виде гоблина, ты моя любовница, это считай титул официальный». Я представила себе сороконожку гоблина, передёрнула плечами, устала спросила. «Когда должен быть готов этот шедевр?» «Когда угодно. Когда тебе удобно, Вера. Если нужно будет». «Пойдем порталом, туда будешь рисовать с натуры». Я только кивнула. Ширинас пытался успокоить меня, показать, что ничего экстраординарного не случилось, но не ощущала, как необходимость рисовать этот семейный портрет будет давить на мою психику, пока работа не будет готова. Неделя. Мне понадобилась неделя, чтобы написать картину. Я ходила кругами вокруг пустого холста, брала в руки кисти, откладывала их, пыталась предугадать, какими же выйдут родственники Ширинаса и он сам. В конечном итоге, устав от размышлений, решив больше не тянуть, я заперлась на несколько часов в мастерской. Ширинас работу не оценил. «Я, конечно, помню, что в твоих глазах выгляжу надменной беспринципной сволочью», — саркастически заявил он, внимательно разглядывая холст. «Ну разбойницы-сестра, и, разбойницы, и слабаки-братья, спасибо, хоть родители у тебя с оригиналом не разошлись». «По-твоему, нападать на ту, кто тебя ничем не зацепил, не слабость?» уточнила я, в который раз любуюсь получившейся картиной. «Они ревнуют, Вера, всего лишь в нашу семью, имею в виду близкий круг. Никогда никто никого не приводил, ты первая». «Очень лестно. И поэтому нападают на меня человека, то ту, кто изначально слабее их?» Шири Нас промолчал. Императорской чете портрет понравился, Ралью тоже, а реакции братьев не упоминалось. День рождения наступил внезапно. Засыпала я спокойно, не нервничая, проснулась же в наполненной цветами и разнообразными, часто резкими ароматами комнате, мгновенно зачесался нос, захотелось чихнуть, а еще вскочить с постели и убежать куда подальше. «Не кривись», — раздался рядом насмешливый голос. «С днем рождения, родная, не нужно так смотреть», — сама рассказывала об обычаях своей бывшей страны. Ширина в деловом костюме. Тараним утром сидел рядом в постели. В руках дракон держал продолговатый футляр. «Я помню, что ни косметики, ни драгоценности тебя не особо интересуют, поэтому дарю кисти. Как и предыдущие, они наполнены силой, Вера. Мне не нравится твой взгляд, ласкового убийцы». Футляр перекочевал в мои руки. Я, мысленно улыбаясь, начала сразу же продумывать будущие картины. «Родная, отвлекись». Дракон не желал оставлять меня в покое. Я перевела на него недовольный взгляд. У тебя и есть весь день, чтобы подготовиться к торжественному ужину». «И кисти, и картины были мгновенно забыты. К чему?» – осторожно уточнила я. Мило у тебя день рождения, его положено праздновать, так?» «Так-то так, только дома я дни рождения не любила, ни многочисленные поздравления отвечала скупо, и, став взрослой, никогда не праздновала этот...» «Придут гости». Снова ворвался в мои мысли настырный ширина. «Кто?» Услышать ответ не хотелось. «Ой, видишь...» расцвел улыбкой любовник и поднялся мне пора отдыхай милая какой тут отдых весь день я готовилась не зная, что задумал любовник нарядилась сама и нарядила берта распорядилась насчет определенных блюд которые хотела бы видеть на праздничном столе написала пару картин выплеснув на холст волнения успела себя накрутить и несколько раз прибить ширинаса так что когда зашел в кабинет так что когда он зашел в кабинет чтобы сопроводить меня в спальню а затем к столу и наткнулся на мою улыбку то вздрогнул «Вера, ладно, я, я к тебе уже привык, но гостей пугать не надо». «Убью». Оторвавшись от реалистично изображенного муравья размером с таксу, с острыми ядовитыми жевалами и восьмью лапами, я направилась переодеваться в спальню. Так как заранее о намечавшемся мероприятии никто меня в известие не поставил, то и надела я одно из платьев, уже выгуленных в обществе. Синее с переливами платье выгодно подчеркивало мою сохранившуюся после родов фигуру, глубокий v вырез, давал простор воображению. Руки были закрыты, юбка длиной до середины икры позволяла полюбоваться стройными ногами, сапфировая диадема, серьги и браслет идеально подошли к наряду. Спускалась я по лестнице под руку с элегантным ширинасом. А потом мы зашли в обеденный зал. Надо сказать, кронпринц умел меня удивить. За столом сидели одни женщины. Эльза, Кирана, Лисия, Агнеса. Я подозрительно покосилась на любовника, уже догадываясь о его дальнейших планах. Он ответил мне довольно улыбкой и сопроводил к столу. Повар, конечно, расстарался на славу, горячих блюд не было, зато присутствовали закуски всех мастей, вторые блюда, напитки, как содержащие алкоголь, так и нет, фрукты и сладости. Его Высочество высидел за столом ровно 10 минут, затем сразу после третьего тоста в муче сказанного сказанного агнес и поднялся, извинился, сослался на необходимость государственных дел и удалился. Праздничный ужин плавно перетекал в девичник, закончившийся только под утро. Алкоголь мы практически не пели, незачем, нам хватало соков и морсов, А кот кости помыли. Это да, всем отсутствующим за столом мужчинам, причем не только мужьям, но и родственникам. кирана, собиравшаяся рожать через три месяца, жаловалась на деспотичного тестя и чересчур покладистого мужа. Лисея ни разу не произнесла ни одного хорошего слова о Димитрии. Эльза и Агнеса вроде как светились от счастья, но подруги проворчала несколько раз нелезные эпитеты в сторону Лориана. Я в основном молчала, когда ко мне приставали с расспросами, отделывалась многозначительными жестами и зверским выражением лица. В общем, праздник удалста. Когда, наконец, встреча завершилась, и я доползла до постели, ко мне явился Диар. «Я смотрю, Верка, ты совсем в этом мире освоилась!» С заметил вредный божок. «Подруг завела творчество в деньги, превратила любовник под боком, пацан, то бишь сын, тоже рядом». «И вам доброе утро». Я зевнула и посмотрела за окно. На небе уже занималась заря. «А вот теперь подумай и скажи». Не унимался бог лжи. «Когда и где тебе было лучше? В твоей затлой квартирке с прыщами на лице или здесь? Только честно, Верка». Я вздохнула, он прав, конечно, но... «Вы же сами прекрасно знаете ответ». «Да, здесь, но...» «Никаких но...» «Самодовольно прервал меня Бог. Там у тебя не было ни малейших шансов на счастливую жизнь. Здесь ты, несмотря на свою гордыню и дурные мозги, смогла состояться и как женщина, и как мать, и как творческий человек». И вот что ему ответить? «И все же, почему я? Раз уж у нас время откровений, нужно пользоваться моментом». «Дура ты, Верка!» Привычно вздохнул Бог лжи. «И ведь не помнишь никогда. Ты идеальная кандидатура и для моего потомка, и для дракона. Ваш с Дмитрием ребенок, если говорить привычным тебе языком, имеет гены людей двух миров. Из-за этого он станет сильнее и выносливее, чем остальные его сверстники, и сможет поднять с колен угасающий рот, между прочим. Ты, баба, незлобливая, открытая, честная. Эта пустышка лисея пожалела тебя, когда ты попала в ее замок. Не тронула тебя и пальцем. А ведь сучка та еще. В потомка моего она давно влюблена по уши. Думаешь, она со злобой ему в первое время после свадьбы веселую жизнь устроила? Ревность-то была. Но тебя из-за твоего характера ревность это не скоснулась. А дракону ты подходишь идеально. Язва каких поискать? Но не идиотка. силы, значит, способна только языком молоть и мелкие пакости делать. То, что этому заносимому мундику и надо. А то он, видите ли, скучал последнее время. Вот пусть и повеселится теперь. Все, Верка, спи. И начни уже мозги включать. С последними словами ехидного бога я провалилась в крепкий сон.